Глава 15 «Иван Павлович!» — ахнула Аня, впуская меня в дом. «Вы себя совсем не жалеете. Вид уставший, ну прямо как у ездовой собаки. Нельзя себя так загонять. Необходимо отдыхать!» «Спасибо, Анна!» — прокряхтел я. Ощущал я себя, как колбаска говядины, которая вылезла из мясорубки. Кусок перемололи, но он с честью выдержал испытание — Принял другую форму и готов к новому подвигу, а именно к превращению в котлету. «Ай-ай-ай», — причитала Аня. «Заварите, пожалуйста, чаю покрепче. Приму душ и выпью с удовольствием», — попросил я и поплелся в ванную. Теплая вода слегка облегчила боль во всем теле. Я вытерся полотенцем, почесал голову, влез в домашний костюм, направился в кабинет, Увидел Бориса, с трудом сел в кресло, опять поскреб макушку и задал вопрос. «Как у нас дела?» «Может, отдохнете?» — пробормотал Батлер. «Прямо на себя не похоже». «Занятие танцами — непростое дело», — признался я. «Да и не привык я к большим физическим нагрузкам». «Но не волнуйтесь, все хорошо. Я вообще не устал. Если узнали что-то интересное, расскажите». «Николетта обучается мастерству вождения в Муравьёво», — начал Батлер. «Там есть институт экстремального вождения. Госпожа Аделье оплатила год обучения. Она приезжает каждый вторник примерно в 16 часов, велит водителю ждать ее на парковке и уходит. Возвращается через 3-4 часа». «Долгое занятие», — прокомментировал я. «Согласен», — кивнул Боря. «Урок с инструктором занимает 60 минут». Николетта выбрала самого молодого, Константина Григорьевича. У нее час простого вождения, затем спортивная трасса, фигурное катание. «На коньках?» — обомлел я. Боря усмехнулся. Также отреагировал, услыхав фигурное. «Нет, это езда по дороге с препятствиями. Проехать между флажками, переправиться по двум доскам через ручей... Задание меняется. Вообще-то, полезное дело». Но вашу маменьку постоянно возит водитель. Зачем ей так себя утруждать? Ну, оставим мой вопрос, на него нет ответа. Боря посмотрел на экран компьютера. Теперь обратимся к покойной госпожи Деревянкиной. Элли разбила свой Порше и повредила капот. А у Бентли Николетты травмирован багажник. Вспомним, что госпожа Аделье следовало бы после совершения женой Владимира Федоровича акта воровства благотворительной кассы Навсегда порвать отношения с дамочкой, которая определенно по ошибке затесалась в избранный круг друзей вашей маменьки. «Верно», — согласился я. Но Элли осталась в друзьях. Это вызывает вопросы. Ее приглашали на все мероприятия. Ну, очень странно. Далее. Подумаем о визите к нам Леонида Петровича, который до невозможности расстроился, я бы даже сказал, испугался, что перепутал дни недели и мог не попасть куда-то. И дополним список непонятностей. Возникают вопросы. «Полагаю, мы думаем в одном направлении», — улыбнулся я. «Возможно, Элли, Лео и Николетта затеяли нечто настолько прекрасное, что никому об этом не сообщали, поэтому и вели себя как шпионы из кино. И по этой же причине маменька не смогла прогнать воровку. Та что-то знала» и в отместку за отлучение от салона выдала бы всем чужую тайну. Похоже, Бентли пострадал на одной парковке с Порше. 27 февраля обе дамы кокнули свои автомобили. Совпадение? Вряд ли. Неприятность у Элли случилась неподалеку от села Перкалово. Жена Владимира Федоровича повредила при столкновении мотор, поэтому не сумела на нем уехать. А Бентли остался на ходу, у него лишь багажник разбит. Смотрим на карту Московской области. Красный кружок — это Перкалово, где погиб Порше. Зеленый поселение Муравьева. Там Николетта осваивает мастерство вождения. По вторникам теперь у госпожи Аделье нет никаких развлечений для друзей, а Элли в этот же день куда-то ездит на такси. Думаю, они ездили в какое-то место неподалеку от Перкалова. Вероятнее всего, в село Бакино, оно отмечено синим. Муж Николетта не ограничивает ее в тратах. Она просто платит инструктору, чтобы тот при необходимости мог сказать «Госпожа Дилье усиленно практикуется, не пропускает занятия», а Элли вынуждена тайно вызывать такси. Я уставился на карту. Бакина недалеко от Перкалова, но до Муравьева, в котором Николетта якобы шлифует мастерство автоледи, от этой деревни путь не близкий. «Если ехать на машине, то да», — согласился Боря. «Но гляньте на оранжевую линию. Это пеший путь до Бакина от всех только что упомянутых мест». «Рукой подать», — констатировал я. «Примерно две минуты спокойным шагом для Элли, и четыре придется потратить Николетти», — кивнул Борис. Бакина протянул я. «Что там находится?» «Ровным счетом ничего. Заброшенная деревня. В ней всего один жилой дом». Но живут ли там хозяева?